Глава 3. «Вы любили своего брата?» — спросил доктор Сток, записывая что-то в блокнот. «Больше всех на свете». «Вы не поняли. Но обо всем по порядку. Расскажите о нем. Какой он был?» «Мы много времени проводили вместе. Он был моим защитником и лучшим другом. Возле нашего дома... Рос дуб. У него были такие большие корни, что выпирали из земли. Однажды мы с братом сделали подкоп и устроили что-то вроде шалаша. Там было наше тайное место. Помню, в детстве мы часто прятались под этими корнями. Брат пел мне, а я слушала, восхищаясь его талантом. Никогда этого не забуду. Что стало с этим местом? После трагедии я не могла выйти из дома. Видеть наше место и знать, что мы больше никогда не сможем там уединиться, было слишком тяжело. Папа спилил дуб. Теперь там ничего нет. Вам стало легче? Нет. Даже если мне сотрут память, я не забуду ни единой секунды, проведенной с братом. Уилсон! «В мой кабинет! Живо!» — коротко бросил Питер, проходя мимо моего стола. «Кто-то рискует вылететь с работы!» — начала ехидничать Сэм. «Пошла к черту! выплюнула я и направилась к боссу. Моё очередное доброе утро не задалось с самого начала. Открыв глаза после нескольких неудачных попыток будильника разбудить меня, Я поняла, что дико опаздываю. Сорвавшись с дивана, кровать же вчера я так и не заказала, застонала от резкой боли в висках. Спасительной шипучки под рукой не было, поэтому пришлось доползти, в прямом смысле, до кухни, удариться об каждый угол на поворотах, достать из шкафа обезболивающее и пролежать на полу 10 минут, пока оно не сработает. Когда боль наконец начала покидать моё похмельное тело, я вспомнила все, что произошло ночью. Холодный душ помог снять охватившее меня напряжение, но ненадолго. Включив телевизор, я закатила глаза. Но, разумеется, все вовсю обсуждали сенсационное расставание. На экране показывали наши с Эндрю фото, Знаменитый квотербек Эндрю Браун застал свою девушку в постели с другим. Именно такая подпись была под нашими фото. Вот же ублюдок. Уже успел растрепать репортером о своей неверной подружке. Да плевать. Пусть говорит, что хочет. Я задела его эго. Неудивительно, что теперь он пытался выйти сухим из воды. Катастрофически опаздывая, Я быстро оделась и с прекрасным, в каком-то смысле настроением, поехала на работу. Из-за вчерашнего прогула резкость в голосе Питера не была безосновательной. Но неужели мне мало нервов с самого утра? Как бы то ни было, придется выслушать тираду босса, сделав виноватый вид. Еще и это Сэм. Мы враждуем с первого дня, как я получила новую должность. Она была из тех ядовитых змей, от которых нужно держаться подальше. Для нее не существовало таких понятий, как человечность или эмпатия. Сэм готова откусить голову каждому, кто встанет на ее пути. Что я и сделала. До моего повышения она была лучшим редактором в издании. Но ее писанина — настоящая помойка. Странно, как вообще Питер позволял ей что-то публиковать. Сфабрикованные факты, грубые высказывания и абсолютное отсутствие оригинальности. Впрочем, ничего не изменилось. Только теперь ее статьи пролистывают, не задерживаясь надолго. Всем нравится читать мои рассуждения, от чего Сэм бесится еще больше. В этой войне был только один победитель. И это я. Зайдя в кабинет Питера, я закрыла за собой дверь и села напротив босса. «Изабель, это правда?» — нездоровая, спросил он. «О чем вы?» — хладнокровно уточнила я, ощущая, как в животе начал закручиваться узел. «Ты изменила Эндрю Брауну?» «Ах, вы об этом бреде!» — выдохнула я. «Нет, он изменил мне». Поэтому меня вчера не было. Проводила генеральную уборку дома. Ты должна написать опровержение, иначе эта история подорвет твой статус. Мистер Вуд, мне все равно никто не поверит. Но если вы хотите, хорошо. Я напишу опровержение и даже дам интервью репортерам. Только, пожалуйста, давайте не будем это больше обсуждать. Без проблем. Я и позвал тебя не за этим. У Молли возникли небольшие проблемы. С ней все в порядке. Я дернулась на кресле. Да, хороша подруга. Развлекаясь с новым знакомым, я совсем забыла о ней. Как она добралась до дома? Не распускал ли руки приятель Итана? Дело не в ней, успокойся. Сегодня должна пройти важная съемка. «Знаю, она мне говорила». «Так вот, сниматься будет не совсем обычный человек. Он загадка для многих. И при этом не последний человек в высшем обществе. Его состояние оценивается в миллионы долларов». «О ком он, черт возьми, говорит?» Пронеслось в голове. «А я тут при чем? Думаете, Молли не устоит перед его богатством?» «Нет». Засмеялся Питер. «Нужно взять у него интервью. Никто ничего о нем не знает. Он много лет провел на другом конце света». «Мистер Вуд, вы же знаете, у меня много работы. Пусть Сэм это сделает». Устало сказала я. «Есть небольшой нюанс. Он согласился на интервью с условием, если его проведешь ты». «Как его зовут?» С подозрением спросила я. «Итан Хейс». «Вот чёрт! Быть такого не может. Что еще подкинет мне этот день? Наводнение? Апокалипсис? Хотя, учитывая, что этот тип хочет видеть именно меня, конец света был бы даже на руку. Благо, задавать вопросы должна я, а не Итан». «Нет», — отрезала я. «Это не обсуждается». «Чёрт!» «Ты знаешь его?» «Знаю, поэтому и отказываюсь», — выдавила я не своим голосом. «Мне плевать, что там у вас произошло, но материал должен быть готов к завтрашнему дню. Собирайся и поезжай в студию. Съёмка начнется через два часа». Хлопнув дверью, я вышла из кабинета. День только начался. А мне уже хотелось утопиться. Итан Хейс, загадочный миллионер. Откуда он вообще взялся? Индюк напыщенный. Ну что, он тебя уволил? Ехидно пропела Сэм. Не дождешься, дорогая, тем же тоном ответила я. Ты сегодня какая-то злая. Любовник не успел кончить, когда вас застукал Эндрю. От этих слов. Все внутри закипело. Взяв со стола чашку с недопитым кофе, я подошла к Сэм и вылила содержимое на ее короткое белое платье. Совсем рехнулась! завопилась стерва. Охладись и следи за языком. А еще скажи спасибо, что кофе остыл. Это же Правда! Ты представляешь, сколько оно стоит? Да хоть фечка день-день тебе его шило, мне все равно. Грациозно развернувшись на 12-сантиметровых шпильках, я схватила сумку, и подвижание Сэм пошла к выходу. По уровню раздражения это утро превысило все допустимые нормы. Из-за жутких пробок путь до студии вместо положенных 20 минут занял час. Но в любом случае это было лучше, чем идти по жаре. Еще и со страшным похмельем. Зайдя в прохладное помещение, я сразу же увидела Молли, которая стояла у стойки регистрации. В ее руке была бутылка воды, а на шее лежал пакет со льдом. Усмехнувшись плачевности нашего состояния, я подошла к ней со спины и прошептала. «Горячая ночка была?» Молли вздрогнула, повернулась ко мне и ударила бутылкой по руке. «Пошла ты к чёрту! Я больше никуда с тобой не пойду!» «Ауч! Больно вообще-то!» — начала возмущаться я. «Могу успокоить тебя. Я тоже ужасно себя чувствую. Рик благополучно доставил тебя до дома». «Рик, точно!» — ударила подруга ладонью себя по лбу. «А я всю голову сломала, пытаясь вспомнить его имя». «А зачем ты вспоминала?» Подняв бровь, спросила я. «Затем что проснулась с ним в одной постели?» — раздраженно ответила Молли. «Я округлила глаза. Да ты шутишь!» «Представь себе! Я настолько сильно напилась, что совсем ничего не помню!» «Даже оргазм?» — прищурилась я. «Ненавижу тебя!» На лице подруги появилась еле заметная улыбка. С пару секунд мы, не моргая, смотрели друг на друга, а после разразились смехом. Кто бы мог подумать, что вчерашнее приключения закончатся так непредсказуемо для нас обеих. Только для меня эта ночь стала началом ада, а вот подруге я даже слегка завидовала. Рик показался мне нормальным парнем и симпатичным. Молли повезло, пусть даже ей было нечего вспомнить. Я же осталась с грузом воспоминаний, которые, как тени, следовали за мной, заставляя сердце биться чаще. «Что ты здесь делаешь?» — перестав смеяться, спросила она. «Не поверишь, Питер прислал меня взять интервью у твоей модели». «Ты узнала, кто он? Я стою здесь уже полчаса, и все, что мне удалось выяснить, — это его имя». «Похоже, у тебя будет повод узнать Рика еще раз». «При здесь Рик?» Ты кувыркалась с приятелем нашего гостя. «Стоп! Так это тот парень, с которым ты была в баре?» «Ты помнишь это?» В голову ударила кровь. «Я помню, что мы пили шоты. Тошнотворные голоса за соседним столиком. Как сама пела... Я же пела...» Я едва держалась, чтобы не засмеяться снова. Потом ты... Помню, ты ушла в туалет. А когда вернулась, села рядом с каким-то парнем. На этом все. Полный провал в памяти. А что мы пели? Вообще не помню. Так это он? Я закрыла глаза от облегчения. Отлично. Молли все забыла. Вот бы Эйтон ничего не помнил. Да, это он. Вот черт! А ты везучая на мужиков. Очередной миллионер. Как ты это делаешь? Ничего я не делаю. И вообще он не мой мужик. Мы просто приятно провели время. И я не спала с ним. Даже не думай. Но все может измениться, подмигнула подруга. Он не в моем вкусе. Отмахнулась я. И повернула голову на звук приближающихся шагов. По холлу шел Итан. Время словно застыло. На нем был дорогой дизайнерский костюм темно-серого цвета, идеально подчеркивающий его фигуру. И была снежная рубашка. В руках он держал солнцезащитные очки. Темные волосы, взлохмаченные на ветру, небрежно спускались на лоб придавая ему немного мальчишеский вид. От одного взгляда на этого мужчину у меня подкосились ноги. Сердце сжалось, замедляя привычный ритм. А в груди поднялась взрывная смесь из восторга и любопытства. Он медленно, почти величественно приближался к нам. Казалось, он не замечал того, что происходит вокруг и был сосредоточен только на чем то в своем телефоне. Он совершенно мастерски владел собой. Я поймала себя на мысли, что, несмотря на обушующий в груди шторм, не могу отвести от него взгляд. Молли подошла к нему и протянула руку. «Здравствуйте, мистер Хейс. Меня зовут Молли Холл. Сегодня я ваш фотограф». Итан убрал телефон в карман брюк. Пожал руку девушке и посмотрел в мою сторону. Я задержала дыхание. «Мисс Уилсон, спасибо, что согласились на эту встречу», — проговорил Итан, не отрывая от меня глаз. Кивнув, я развернулась и быстрым шагом зацокала к павильону, который на несколько часов станет моим личным адом. Молли и Итан последовали за мной. С чего начнем? Фотосессия или интервью? Обратилась подруга к самому красивому, без преувеличений, мужчине на земле. С фото. Интервью подождет. Вы не против, мисс Уилсон? С усмешкой спросил Итан. Как пожелаете, мистер Хейс? Натянуто ответила я. Устроившись на мягком диване, я начала наблюдать за работой Молли. Целый час она бегала из угла в угол с фотоаппаратом в руках и, не стесняясь, раздавала указания нашему загадочному гостю. Итан покорно выполнял все ее просьбы, не забывая периодически дарить мне полную иронию и улыбку. Индюк. «Нужно отдать ему должное», — позировал он не хуже модели из «Мэнс Хелс. Но это не отменяло того факта, что я хотела поскорее уйти отсюда и никогда больше не видеть этого человека. Чтобы не отвлекать звезду своей скромной персоной, я решила погрузиться в работу и для начала сверилась со списком вопросов, которые составил мой великодушный босс. «Какой у вас рост? Серьезно? шепотом возмутилась я. «Кому интересно читать про рост?» Что за бред? Еще бы спросила о размере ноги. Людям это неинтересно. Если перед тобой красивый и до чертиков богатый мужчина, хочется узнать, с кем он спит и как завоевать его внимание, а не о его росте. Ну, если только о карьерном. «У вас все в порядке?» — спросил Итан, услышав мои тихие стенания. «Да». «Не хотела вас отвлекать. Продолжайте». Отрезала я и взяла в руки телефон, разрывающийся от уведомлений о непрочитанных сообщениях. Главным образом от Эндрю. Есть несколько стадий принятия неизбежного. Отрицание, гнев, торг, депрессия и принятие. Начав читать послание бывшего парня, Я поняла, что всего за несколько часов он прошел все эти стадии. Ты все неправильно поняла. Я могу тебе объяснить. Давай поговорим. Отрицание. Да ты сама во всем виновата. Мы не спали уже несколько недель. Чего ты хотела? С меня хватит. Я устал от таких отношений. Гнев. Если бы ты выслушала меня... Мы смогли бы договориться. Мне мало одной тебя, понимаешь? Я задыхаюсь в таких рамках. Нам не обязательно расставаться. Можно подумать о свободных отношениях. Я просто не хочу терять тебя. Торг. Малышка, мне плохо. Прости меня за все. Я не смогу жить без тебя. Только ты делаешь меня лучше. Без тебя я не справлюсь. Депрессия. Ты не ответила ни на одно мое сообщение. Видимо, все кончено. Я понимаю тебя. Сам бы не смог простить измену. Прости меня. Будь счастлива. Надеюсь, мы сможем остаться друзьями. Принятие. И это была лишь малая часть того, что я прочла. Он начал писать сразу же, как я выставила его за дверь. И как только успел захватить телефон и закончил пару часов назад. Странно, что ни в одном из сообщений не сказано про его интервью. Наверное, он говорил с прессой на стадии гнева и, скорее всего, в стельку пьяный. Ха. Уверена, он ничего не помнил и сейчас спал сном младенца. Но этот козел еще пожалеет о своих лживых словах. Я бы не была Изабель Уилсон если бы не втоптала в грязь звезду футбола завтра же свет увидит статья которая сильно подорвет его годами зарабатываемый авторитет изи мы закончили, изи, мы закончили" оторвала меня от мыслей молли так быстро убрав телефон в сумку удивилась я я сделала достаточно снимков передаю эстафету тебе подмигнула подруга и ушла к себе Ах да, все это здание принадлежало Молли. Раньше девушка скиталась по разным студиям, что сильно выводило ее из себя. Каждая съемка требовала немалых усилий, ведь она работала только с личным оборудованием. Несколько лет такой жизни исчерпали ее терпение. На заработанные деньги она выкупила трехэтажное здание в центре Нью-Йорка и сделала из него самую продвинутую и известную студию в городе, а может, и в стране. 12 залов с уникальными дизайнами, звукозаписывающая студия, которую она сдавала в аренду, несколько гримерных — здесь было все. Не хватало, наверное, только ветеринарного кабинета. Молли вложила сюда всю душу и теперь купалась в лучах славы. Еще бы! Самые известные люди шоу-бизнеса выстраивались в очередь, чтобы поработать именно с ней. «Мисс Уилсон, полагаю, мы можем начать». Низким голосом произнес Итан и сел рядом со мной. «Конечно», — улыбнулась я фальшивой улыбкой, взяла планшет и включила диктофон. «Мистер Хейс, начнем с общей информации. Расскажите о себе. Где вы родились, кто ваши родители». Чем вы занимаетесь? Сколько вам лет? Семейное положение? Родился в Норвегии. Родители развелись, когда мне было 12. И мама перевезла нас с сестрой на свою родину, в Америку. В 18 я уехал обратно в Норвегию и начал работать в фирме отца. В 23 отправился в Азию. Сейчас мне 30. Не женат. Род деятельности вы знаете. Подмигнул Итан. Услышав последнюю фразу, я едва не поперхнулась. Расскажите еще раз. Не хочу, чтобы статья была сфабрикована. Серьезно сказала я, не отрывая взгляда от парня. Как скажете, усмехнулся Итан. У моих родителей был свой бизнес в Норвегии. Они занимались цветами. Выращивание, продажа. Доход был небольшой, но на жизнь хватало. После развода отец занялся земледелием и спустя время стал самым востребованным в своем деле. Многомиллионные контракты, поставки в разные страны и хорошая репутация. Я решил последовать его примеру. Пока мы работали вместе, отец научил меня всему, что знал сам. Когда поступило предложение по развитию сельского хозяйства в Азии, региону уж уточнять не стану, он решил, что туда поеду я. И не прогадал. За пять лет работы нам удалось вывести фирму отца в топ самых прибыльных организаций в мире. После возвращения в Норвегию папа переписал на меня все свои активы и ушел в отставку. «Значит, статус миллионера?» Вы заработали не сами? В какой-то степени да. Без помощи отца я бы не достиг того, что имею сейчас. Вы сказали, что в 18 лет улетели в Норвегию. А как же учеба? У меня есть высшее образование, Изабель. Улыбаясь, ответил Итан. И не одно. Для того, чтобы получить диплом, не обязательно сидеть в университете. Я учился дистанционно. Похвально. А что насчёт личной жизни? Есть ли у вас девушка или, может, даже невеста? Это для статьи или личный интерес? Я почувствовала, как румянец мгновенно залил лицо. Боже, почему с этим мужчиной так сложно держать себя в руках? Я не хотела узнавать Итана больше, но мне действительно было любопытно, есть ли у него кто-то. Почему? Зачем мне эта информация? Чтобы не показывать своих эмоций, словно уже себя не выдала. Я опустила глаза в планшет и как можно непринужденнее проговорила. Разумеется, для статьи. «Стал бы я разговаривать с вами в клубе, если бы был в отношениях». «Может, вам захотелось новых ощущений? И в отношениях такое бывает». «С вами такое случалось?» «Это интервью с вами, а не со мной. Ответьте, пожалуйста, на вопрос». «У меня никого нет», — просто сказал Итан. Почему-то мне стало легче. Я даже улыбнулась про себя. «Хорошо. Следующий вопрос. Какой у вас рост?» Невольно закатив глаза, прочитала я с планшета. «Серьёзно?» Засмеялся Итан. «Дайте сюда». Парень выхватил из моих рук планшет и начал зачитывать вопросы Питера. «Сколько денег тратите в год? Какой недвижимостью владеете? Кличка домашнего питомца?» Бросив планшет на диван, Итан приподнял бровь и посмотрел на меня. «Вы сами писали эти вопросы? Или кто-то помог?» «Кличка питомца. Какой же ты предсказуемый, Питер. Зря я не прочла весь список». «Нет, я вообще не собиралась сегодня здесь быть», — раздраженно ответила я. «Он вел себя так, словно не ставил моему боссу никаких условий». «Но все же пришли». «Это моя работа. Почему вы хотели, чтобы именно я взяла у вас интервью?» «Вчера мы закончили на печальной ноте». Я хотел исправить положение. Для чего? Вы мне понравились. Интервью окончено. Думаю, информации достаточно. С трясущимися руками я встала с дивана и начала было собирать свои вещи, как Итан подошел со спины и усадил меня на место. Почему вы убегаете от меня? Вы не в моем вкусе. Внезапно охрипшим голосом ответила я. «Мне кажется, дело в другом. Это из-за того, что я узнала о вашем таланте?» «Да нет у меня никакого таланта!» — крикнула я. «Вы совсем не знаете меня!» «Я знаю вас больше, чем остальные. Вы чувствуете это, поэтому и бежите». «Это не так», — отстранившись от Итана. Я рванула к выходу из студии. «Вы не сможете скрывать это вечно. Рано или поздно вас раскроют». Брошенная фраза пригвоздила меня к полу. На негнущихся ногах я повернулась к этому и злоуставилась уставилась на него. «Я не она», — прошипела я. «Да? А если в прессу просочится ваше выступление в клубе?» «Вы снимали меня?» — спросила я бледнее. «Возможно. Так что же будет? Думаю, вы знаете ответ на этот вопрос». «Конечно, знаю. Весь мир только и ждет, когда сирену разоблачат. Пять лет никому не удавалось найти даже малейшую зацепку. А сейчас на руках Итана была запись с пением известного редактора, которая очаровывала, и очень напоминало пение сирены. За такой материал ухватится сразу же. Начнётся шумиха. А это было последним, чего я хотела, после истории с Эндрю. Я не знаю, что вам нужно, и почему вы сравниваете меня с сиреной. Но если видео окажется не в тех руках, это может разрушить мою карьеру. У меня нет желания оправдываться перед каждым встречным в том, что я не являюсь популярной исполнительницей. Если вы настоящий мужчина, то не сделаете этого». «Не сделаю, но с одним условием». «Каким?» «Свидание. Сегодня. Машина заедет за вами в семь». «Если я соглашусь, вы оставите меня в покое?» «Как пожелаете», — усмехнулся парень. «А он хорош». «Подумала я, но притворилась, что поражена его наглостью. Договорились. Тогда до встречи», — попрощался итон и прошел мимо меня. Только когда за ним захлопнулась дверь, я смогла вдохнуть полной грудью. Чёрт возьми, во что я ввязалась? Свидание? Поверить не могу, что согласилась на это. Но у меня нет выбора. Если я не приду, он расскажет мой секрет. Пусть даже ему не поверит, но репутация-то уже будет испорчена. Никто не должен узнать об этом. Если придется унижаться перед Итаном, я пойду на это. все что угодно, лишь бы не потерять то, чего я добивалась долгие годы.